Дверь в спальню распахнулась весьма неожиданно. Я даже испуганно вздрогнула, но мгновенно взяла себя в руки, стараясь не показать своих истинных эмоций мужу. Окинув удивленным взглядом Артура, который явно был в плохом настроении, вновь уставилась в монитор ноутбука. «Даже не спросишь, как прошел мой день?» Внезапно раздался раздраженный вопрос. «Ну, если судить по твоему настроению, то паршиво», не поднимая глаз от монитора, ответила как можно беспечнее. И потом кто-то... «Обвиняет меня в эгоизме», – послышался укор. «Ты тоже совершенно не интересуешься моими делами». Я посмотрела на супруга, но промолчала. В первый год брака я старалась вникать во все дела мужа, но мне очень быстро указали на то, что бизнес – не женское дело, да и вообще мое место на кухне у плиты. А сейчас вам как заговорил. Под моим внимательным взглядом, Артур небрежно бросил дорогой пиджак на подлокотник кресла, туда же полетел галстук, а затем он стал расстегивать рубашку. По нервным дерганым движениям я сразу поняла, что муж в ярости. Хотя по-другому быть не могло. Мои слова разводе ему совсем не понравились. Прекрасно зная Артура и о том, что от него можно ожидать чего угодно, решила не дергать тигра за усы, а просто уйти и дать ему время успокоиться. Быстро выключив ноутбук, поставила его на тумбочку и поднялась с кровати. Одернув подол платья, поспешила к двери. «Ты куда?» Артур схватил меня за предплечье. «Мы не закончили разговор». «Накрывать на стол?» «Как ни в чем не бывало», ответила я. «Ты же голодный? Или решил сегодня не ужинать?» Артур молча сверлил меня злым взглядом. А потом он заметил на моей руке обручальное кольцо, и выражение его лица смягчилось. Стало понятно, что муж немного успокоился. «Хорошо». Согласно кивнул в ответ. Поговорим после ужина, родная. Нам немало надо с тобой обсудить. Все, что я хотела сказать тебе, уже сказала. Но с удовольствием послушаю, что ты мне скажешь. Пожала плечами. А теперь отпусти меня. Муж с неохотой разжал пальцы. Не оглядываясь, вышла из комнаты и лишь когда оказалась на кухне, дала волю эмоциям. Опустившись на табуретку, уткнулась лицом в ладони и тяжело вздохнула. Артур вцепился в меня, как клещ, почему-то решив, что я его собственность, и побега ни за что не простит. Он будет искать, чтобы отомстить, потому что слишком самовлюбленный и гордый, и никогда не забудет, что женщина ушла от него сама. Я прекрасно осознавала последствия своего решения, но свою жизнь рядом с ним больше просто не представляла. Каждый день стал похож на ад. Вытерев набежавшие слезы, достала из холодильника запеченное мясо и рис. Пока все разогревалось, быстро нарезала овощной салат, и когда Артур спустился вниз, стол в гостиной уже был накрыт. Ужин прошел молча. Не знаю, о чем думал мой муженек, а я обдумывала, что необходимо сделать, прежде чем я окончательно покину этот дом. Сегодня мне удалось найти юридическую компанию и договориться о встрече с ведущим специалистом. И я очень надеялась, что компетентные люди помогут правильно и быстро оформить развод. Артур то и дело бросал на меня задумчивые взгляды, А когда доел, одним глотком допив вино в своем бокале, поинтересовался. «Ксения, твои сегодняшние слова о разводе были серьезны?» «А сам не видишь, что наш брак уже носит чисто формальный характер?» Довольно честно ответила я. «Мы чужие люди. У тебя своя жизнь, у меня своя. И так давно уже». «Милая, ты ошибаешься». В каждом слове Артур сквозила уверенность. «Мы созданы друг для друга». У меня по этому поводу большие сомнения. Став стал убирать пустую посуду со стола. Тебе до меня нет никакого дела. Все, что тебя интересует, это многочисленные любовницы. Не говори ерунды, рявкнул муж. Нет у меня никаких любовниц. Артур, не ври ни мне, ни себе, вздохнула в ответ. Ты меня не любишь. Да и не любил, наверное, никогда. Тебе просто удобно со мной и не более. Подхватив тарелки, направилась на кухню. Смысла продолжать разговор я не видела и была уверена, конструктивного диалога у нас не выйдет. К моему удивлению, Артур последовал за мной. Прислонившись плечом к дверному косяку, наблюдал за мной, следил, как кошка за мышкой. От этого взгляда мне было не по себе. Сложив посуду в посудомоечную машину, обернулась к мужу и уточнила. «Ты так и будешь молчать?» Артур шагнул ко мне, подошел вплотную и, нависнув, прошептал. «О разводе». Можешь даже не мечтать. Будешь настаивать за прудома. Ты моя жена. И на этом точка. Но как ты представляешь нашу жизнь дальше? Нормально. Съездим куда-нибудь отдохнуть. Я постараюсь больше уделять тебе внимания. В каждом браке наступает момент кризиса. Главное это пережить и вновь наладить отношения. Ксюша, все будет у нас с тобой хорошо. Артур обнял меня за талию и притянул к себе. Выброси всю эту дурь из головы. Я выбрал тебя в жены и никуда не отпущу, милая. Никуда и никогда. Когда-то ты сказала мне «да», тем самым связав нас навсегда. А затем я почувствовала, как мужские ладони соскользнули ниже, и Артур, наклонившись, осторожно коснулся моих губ поцелуем. Если честно, наша близость давно превратилась для меня в некую повинность. И сейчас я мысленно застонала, осознав, как муж хочет окончить вечер. Но, к моему счастью, раздался звонок мобильного телефона. Супруг вздохнул, отстранился и, достав мобильник из кармана, рявкнул. «Слушаю!» – послышался взволнованный мужской голос. Слов не разобрала, но звонок явно был очень важным, потому что Артур нахмурился, поджал губы и быстро вышел из кухни. К моему удивлению, он не появился ни через пять минут, ни через десять. Когда я поднялась в спальню, там никого не было. Осторожно подошла к двери кабинета и прислушалась муж с кем то разговаривал по телефону и слов милая и дорогая мне стало понятно что он говорит с одной из своих любовниц артур никогда не изменится его желание удержать меня возле себя выглядело маниакальным синдромом в жизни мужа было полно других женщин и я не понимал его настойчивого стремления сохранить наш брак вернувшись в спальню решил побыстрее лечь спать пока муж не вернулся. я едва выключила светильник когда в коридоре послышали шаги. Спрятавшись под одеяло, зажмурилась и сделала вид, что крепко сплю. Артур вошел в спальню и замер на пороге. Потом послышался шорох одежды, звук расстегивающейся молнии, а затем отрас прогнулся. Устроившись рядом, муж пододвинулся ко мне поближе и обнял меня за талию. Чуть наклонившись, он коснулся губами моей шеи, а потом раздался полушепот. — Я знаю, что ты не спишь. Мужские ладони скользнули к краю кружевной сорочки. Ксюша, прекращая притворяться. Артур, сонно произнесла я, делая вид, что он меня разбудил. Давай спать. Сегодня был такой трудный день. За спиной послышалось тяжелое недовольное дыхание, а затем мужские руки исчезли с моего тела. Ладно, очередной вздох. Поверю, что ты действительно спишь. Ксюш? Мм, протянула в ответ. Мне придется уехать на пару дней. Мгм. «Давай поговорим завтра», – буркнула я в ответ. Через несколько мгновений в спальне наступила тишина. Слушая мерное тиканье часов, я счастливо улыбалась. Все складывалось как нельзя лучше. Сама судьба решила мне помочь. Осталось только убедить Артура в том, что я передумала подавать на развод, чтобы он не приставил своих людей следить за мной. С такими мыслями я уснула. А утром, соскочив с кровати в необычайно хорошем настроении, Отправилась готовить завтрак. Именно на кухне меня и застал Артур. «Доброе утро!» Улыбаясь, как акула, я поставила на стол собственноручно испеченные горячие блинчики. «Садись завтракать!» «Доброе!» Осторожно произнес муж, присаживая за стол. «У тебя сегодня хорошее настроение, как я посмотрю!» «И с чем связана такая внезапная радость?» «Знаешь, я подумала над твоими словами и считаю, что ты прав!» заявила я, наполняя чашку горячим кофе. «В чем?» «В том, что не надо торопиться с разводом. Возможно, нам удастся преодолеть этот кризис, и все станет как прежде». «Я рад, что ты проявила благоразумие». Муж притянул меня на колени и поцеловал в щеку. «У нас все будет хорошо, Ксюша. Вот увидишь». «Давай вечером куда-нибудь сходим», – предложила я, сделав вид, что вчера действительно спала и толком слов Артура не расслышала. Не получится, родная, муж вздохнул. Я же тебе говорил, что сегодня уезжаю. Говорил? Нахмурилась. Что-то подобного не припомню. Ты уже почти спала, признался супруг. Если честно, я думал, что ты притворяешься, а оказывается нет. Притворяюсь, фыркнула я. Вот мне больше делать нечего. Я встала с колен мужа и продолжила накрывать на стол. Ксюша, ты обиделась? Артур схватил меня за запястье, вынуждая посмотреть на себя. — Нет, — покачала головой. — Это же работа, и от нее никуда не денешься. Но вчера ты обещал, что мы поедем в отпуск. — Я прекрасно помню свои обещания. Артур кивнул и отпустил мою руку. — Как только раскидаю немного дела, сразу отправимся отдыхать. — Куда? — Выбери сама. — Тогда сегодня же поищу туристическое агентство и начну просматривать варианты. Изобразив радость, присел за стол и уточнила. — А ты надолго уезжаешь? — Нет, всего пару дней. Я буду скучать. Артур довольно улыбнулся. Стало понятно, что он абсолютно поверил в мое искреннее желание сохранить нашу семью. Похоже, у меня все получилось. Тебе вещи собрать? Уточнил я, решив, что роль заботливой жены нужно отыграть до конца. Я все уже сложил, сообщил Артуру, а потом добавил: хотя полотенце забыл. Если не сложно, положи пару штук. Конечно. Быстро поднялась в спальню. На входе стояла небольшая спортивная сумка. Не хватило несколько мгновений, чтобы увидеть не пару рубашек и брюк, а под ними пляжный костюм и плавки. Артур явно собрался не на деловую встречу, а к морю развлекать очередную молоденькую любовницу. Мне даже обидно не было. Я просто в который раз убедилась, что приняла правильное решение. Вздохнув, положила полотенце и застегнула сумку. И очень вовремя, потому что почти сразу же послышались шаги, в спальню вошел мой драгоценный муженек. Ксюш, мне пора. До самолета осталось не так много времени. Я подошла к Артуру, обняла его за шею и сообщила: "Буду скучать. Время пролетит быстро". Послышалось в ответ: "Чем ты будешь заниматься без меня? Выбирай для нас отдых". мечтательно улыбнулась. Ну, мне пора. Автоматически клюнул меня в щеку, подхватил сумку и направился во двор. Я подошла к окну. Наблюдая, как отъезжает машина мужа, радостно улыбнулась. Искренне надеюсь, что в следующий раз мы увидимся не скоро.